Глава вторая Я поймала себя на едкой мысли, что мне всё это не нравилось. Ни молчание, повисшее в палате, ни тем более настолько пристальные и ошарашенные взгляды. От них было слишком неприятно, и в какой-то степени я даже почувствовала себя аномалией, чем-то инородным для этого мира, тем, чего тут быть не могло. — Мы поедем на осмотры процедуры? Хрипло спросила у доктора, а он несколько раз моргнув, только сейчас пришёл в себя. Вы можете разговаривать? И вы понимаете, что я говорю? Как вы двигаетесь? У вас не болит голова? Он тут же засыпал меня вопросами. Изначально они были быстрыми и торопливыми, так, словно он хотел спросить всё и сразу, при этом поскорее получая ответы. Но перед последним вопросом Будто дёрнул в себя замедлил слова, стал говорить более мягко и осторожно, но при этом, скользнув взглядом по его рукам, я заметила, что ладони мужчины дрогнули, явно выдавая всё такой же внутренний сумбур. Да, могу разговаривать. Да, понимаю. Нормально двигаюсь. Разве у меня с этим должны быть проблемы? Да, голова немного болит. Но постепенно это уходит. Я накрыла лицо ладонью и кончиками указательного и большого пальцев потерла закрытые веки. Сколько я была без сознания? Не сильно долго. И что с тем человеком, который напал на меня? Его уже допросили. Опасности больше нет? Врач ещё более широко раскрыл глаза и на несколько секунд замер. Это феноменально, наконец-то выдохнул он. Вы же сказали, что она больше не разумна. Голос Хелен дрогнул, но то, как она стиснула зубы, я заметила отлично. Создавалось ощущение, что ещё немного и её челюсть вовсе треснет. Я так думал. Такое её состояние это настоящее чудо, что-то за гранью возможного. Чего ты молчала, когда мы пришли? Она резко обернулась ко мне. Не хотела вас перебивать. Я безразлично пожала плечами. Вы же не со мной разговаривали, а лезть в чужую беседу это, а, метон. Мне воспитание не позволило тревожить вас, пока вы строили такие грандиозные планы. Я даже восхитилась. Теперь думаю взять с вас пример по отношению к вам же. Ты Почему такое моё состояние чудо? Я перебила девушку и обратилась к доктору. Мне изначально следует вас обследовать. Я шокирован, но пока что боюсь делать какие-либо выводы. Я до сих пор не могу поверить, что вы сами встали с кровати и произносите такие длинные фразы. Доктор подошёл ко мне, что-то торопливо сказал кузинам Джереона, кажется, попрощался с ними. Я всё равно толком не разобрала слов, так как они прозвучали слишком быстро и не взначай. Больше внимания доктор уделил медсёстрам. Попросил их позвать каких-то людей и что-то приготовить, я и этого особо не разобрала, так как в этот момент рассматривала многочисленных телохранителей, которые находились в коридоре. Часть из них тут же последовала за нами. Я смотрела на этих мужчин. Они на меня. По большей степени везде телохранители одинаковые: огромные, брутальные и суровые, лишённые эмоций скалы. Их всех будто затачивали под одни и те же критерии или изначально подбирали соответствующих. И вот люди Джереона были точно такими же скалами, но даже в их непроницаемых, холодных взглядах я заметила интерес, с которым они на меня смотрели. Некоторые даже приподняли брови, когда меня на инвалидном кресле выкатили в коридор. Из этого я делала выводы: в таком состоянии меня никто увидеть не ожидал. Наверное, меня это тоже касалось. Я ведь правда готовилась к тому, что возвращаясь в своё тело, как минимум, больше не смогу двигаться, и это в лучшем случае. И сейчас чувствовала такое облегчение, от которого тело, несмотря на боль и усталость, будто бы парило. Наверное, сейчас моя жизнь моментами напоминала отдельный котёл в воду. Но я просто радовалась тому, что могу думать, ходить, двигать руками и ногами. Для счастья нужно не так много. Следующие несколько часов меня осматривали и обследовали. Тут же прибежало ещё 7 или 8 врачей. бесконечные подробные вопросы о моём самочувствии, анализы, какие-то датчики и холодные стальные трубы, в которые меня заводили и в полной темноте держали по несколько минут. Примерно раз в полчаса меня укладывали на кушетку, и минут 20 я просто лежала. Один раз даже заснула, но проснулась от того, что врачи начали ругаться, сравнивая прошлые и теперешние показатели. Они не сходились во мнении. Я лично делала эти снимки, ошибки быть не может. Я услышала громкий и даже злой возглас. И ты хочешь сказать, что некроз ткани головного мозга у неё сам по себе рассосался, просто исчез, и она чудом исцелилась? Вот только после такого не исцеляются. Есть то, что медицине не подвластно и человеческому телу тоже. Это как раз тот случай. И ты это прекрасно понимаешь». «Да понимаю, но её сотни раз обследовали. Все мы знаем, кто она, и к её здоровью относились особенно щепетильно. Одна ошибка и Лемоны нас бы убили. Мы их не допускали. Я понятия не имею, что произошло. Но поставленный диагноз был правильным». Я услышала тяжёлый вдох. «Успокойся. Ум-ум, я понимаю, что диагноз правильный». Я тоже её обследовал, как и дюжина других специалистов. Но как объяснить то, что теперь на снимках ничего нет? Вообще не осознаю. Я в таком же непонимании. Но этот случай может стать сенсацией. В первую очередь, обо всём нужно рассказать леманам. Если они позволят, следует донести этот случай до дворца. Может, сам король нас услышит. Это же прорыв в медицине. Тут дело не в медицине, а в самой госпоже Доми. Но то, что её тело уникально, это однозначно. Да, всё же бывают в жизни фантастические случаи, но такого я точно не ожидал. Я вяло послушала их разговор, после чего перевернулась на другой бок и опять закрыла глаза. Мне не особо хотелось становиться сенсацией. Но даже не услышав чётких фраз, я поняла, что с моим телом, кажется, всё хорошо. Это радовало. После того, как меня вернули в палату, я практически сразу заснула. Но не прошло и часа, как ко мне наведалось несколько мужчин. Доктор, который сопровождал их, явно этому не был рад. Я, конечно, не могу вам указывать, но, пожалуйста, разговаривая с госпожой Доми, будьте осторожны. Она только пришла в себя, и мне не хочется, чтобы её самочувствие ухудшилось из-за плохих эмоций. Мужчины сухо кивнули и подошли ко мне. Судя по всему, они были из полиции, так как перейдя сразу к делу, спрашивали о том, что я помню о нападении. "Разве тот мужчина вам всё не рассказал после того, как вы его поймали?" спросила, садясь на кровать. "К сожалению, нам до сих пор не удалось этого сделать". Я это прекрасно знала. Но учитывая то, что для всех я являлась девушкой, которая только очнулась, мне пришлось изобразить удивление и страх. На самом деле это было тяжело не просто подбирать правильные слова, но и эмоции, особенно когда голова практически не работала. Поэтому я постаралась свести разговор к минимуму. Всё равно мне нечего было рассказать. Во время нападения я того мужчину не видела. И полицейским ничем помочь не могла. На следующий день меня не трогали, и я почти всё время спала. Когда просыпалась, смотрела в отражение стекла на себя, своё лицо. Вечером меня отвели в ванную комнату, и я смогла искупаться. Ещё 2 дня, и я практически полностью пришла в себя. Во всяком случае, уже теперь почти не чувствовала боли, нормально ходила, Даже стала делать зарядку, хотя врачи запрещали заниматься чем-то подобным. Они вообще относились ко мне так, словно я состояла из хрусталя. Потому что журналистов около больницы стало значительно больше, я сделала вывод, что им уже сообщили о моём самочувствии. Но ко мне, кроме врачей, никого не пускали. Из Леманов ко мне никто не приходил. В этой палате я была предоставлена сама себе. Так, словно являлась никому не нужной помехой, которую никто так ни разу и не ненавистил. Лишь однажды, проснувшись ночью, в темноте увидела силуэт, сидящий на краю моей кровати. Широко раскрыв глаза, всем телом дёрнулась и уже хотела закричать, как услышала: "Успокойся, это я". "Жрец", спросила она на выдохе. Сразу убрать паническую дрожь не смогла и даже вжалась в спинку кровати. Что вы тут делаете? Сижу. Спи. Думаете, я теперь смогу заснуть? саркастично спросила. Предыдущая ночь, несмотря на моё присутствие, ты нормально спала? Вы тут и прошлой ночью были? Я широко раскрыла глаза. Почему вы меня не будили? Сидели и просто смотрели, как я сплю? Я смотрю, ладонями мокрится. Иначе говоря, трогаю "Hey, если я однажды захочу на тебя посмотреть, ты точно почувствуешь. И во время этого навряд ли сможешь спать." Слова парня были не совсем однозначными, но вот в его тоне ничего такого не присутствовало. Скорее там было раздражение. "Так зачем вы приходите ко мне по ночам?" Я шумно выдохнула и качнула головой. "Ты очнулась? Тот, кто хочет твоей смерти," точно узнала об этом. Думаете, на меня опять нападут? Не знаю. Может быть, нет. Вы присматриваете за мной? На это жрец ничего не ответил, а я поймала себя на мысли, что он являлся моим единственным посетителем. Укутавшись в одеяло, я опять легла на кровать и тихо сказала: "Я совершила ошибку". Звучит так, Будто ты хочешь исповедаться мне в каком-то грехе. Ну, вы же жрец, это было бы даже логично. Я не отпускаю грехи, скорее, он их совершает. На самом деле, моя ошибка не касается греха. Я фыркнула. Когда вы ушли, пришли кузины Джереона. Они думали, что я в состоянии овоща, и при мне начали шутить, что столкнут меня с лестницы и так далее. Я потом сказала им: что восхищена ими и возьму с них пример по отношению к ним самим. И что? То, что теперь они будут относиться ко мне враждебно. Тебе какое с этого дело? Возможно, они будут ждать подвоха. Я их не знаю, но предполагаю, что они первыми попытаются загнать меня в тупик. Можно сказать, что я лично пробудила их бдительность. Учитывая обстоятельства, это неправильно. Ошибка. Не лести себе, макрица. Они в тебе опасности не видят. Об этом я тоже думала, но это не помешает им навредить мне, если они этого захотят. Измываться над беззащитной тем более легко. За это они не получат последствий. А то, что они могут это сделать, я более чем отчётливо прочувствовала. Указом жреца я имею право сказать, что к тебе запрещено прикасаться, и за любое неподобающее отношение к тебе человек получит наказание от короля. Я не думаю, что это поможет. Люди любят нарушать правила. Чем их больше, тем больше нарушений. И думаю, с какими-то девицами я как-нибудь справлюсь сама. Не боишься их? Боюсь. Они выше по статусу, влиятельнее. И даже физически сильнее. Тем более меня, судя по всему, отправят в особняк их рода. Значит, и даже территория будет их. Но, знаете, больше я боюсь того, что не смогу с ними справиться. Мне кажется, что я в таком случае в итоге вообще ничего не смогу. Последние слова произнесла особенно тихо. Для меня они являлись чем-то сродни откровению, и мне было неловко делиться ими. Ха, они ещё часть рода, которые унижали мою семью. Разве я имею право опускать перед ними руки? Будет мне слишком сопливо, если я скажу, что горжусь тобой. Спасибо, произнесла ещё более тихо. Тебе не за что меня благодарить. Вы единственный, кто пришёл навестить меня. Не принимай это на свой счёт. Я просто хочу познакомиться с тем, кто нападал на тебя. «Так получилось, что он меня бесит даже больше, чем ты!» Я фыркнула и умостилась на бок. Сонно закрыла глаза и сильнее укуталась в одеяло, пытаясь согреться. Слишком долго мы молчали, но возникшая тишина не казалась инородной. Я даже начала засыпать. Но мне стало неловко от того, что жрец всё это время сидел на краю кровати. Ни кресел, ни диванов у меня в палате не было, и я очень сомневалась, что... что ему удобно в таком положении находиться часами. Вы можете лечь. Я отодвинулась на другую часть кровати, значительно освобождая место. Вам же неудобно часами вот так сидеть. Любишь унежаться? В его голосе скользнула новая волна раздражения, на этот раз ещё более сильного. Нет, я поджала губы. С чего вы это спрашиваете? Я парень, мокрица Эй, девушка, если я даже просто лягу рядом с тобой на кровать, это будет твоим унижением, опороченной честью. Вы мне под блузку залезли в парке. Есть ты, а есть одна больная на голову девка, к телу которой я и прикоснулся. С тобой я этого делать не буду. Угомонись, мокрица. Да мне в жизни не нужно, чтобы вы прикасались ко мне. В моём голосе вспыхнула злость. За несколько секунд я успела уже 100 раз пожалеть о своём предложении. И сейчас мне просто стало вас жаль из-за чего я предложила вам лечь на другом краю кровати. Держи свою жалость при себе. И ого, если убрать ваше вечное сквернословие, то сейчас даже можно посчитать, что вы действуете по этикету дворян. Предыдущие его слова я пропустила мимо ушей. «Нахрен этикет! Но с чего ты вообще решила, что я не белой крови?» Этот вопрос загнал меня в тупик. От аристократа в жреце вообще ничего не было. Он даже под понятие «жреца» не подходил. «Сколько вам лет?» «Много». «Это я уже слышала. Мне просто интересно. Пожалуйста, ответьте. Я больше ничего спрашивать не буду. Обещаю». «В сети я прочитала, что вам около семидесяти». «Это правда?» «Мне девяносто четыре». «Ого, много». Я опять слегла на кровать и закрыла глаза. Начала думать, к какому роду он мог принадлежать. У кого были светлые, практически белые волосы. Слепой, светловолосый. Джейкоб, девяносто четыре года. Я резко села на кровати, словно после глубокого сна и широко раскрыла глаза. «О, Боже!» «Вы — Джейкоб Саккар де Адар?» — произнесла это на выдохе, но с нервной усмешкой. Нелепое предположение возникло в голове, и, озвучив его, я смотрела на жреца, думая, что он, как минимум, сейчас назовёт меня идиоткой, но он лишь скривил губы во скале, невольно давая понять, что я попала в цель. Мне понадобилось время, чтобы принять эту мысль. Я даже не дышала и не моргала. Словна деревенела. Ничего глупее придумать не могла. Жрец произнёс это слишком поздно. Я уже успела увидеть его первую реакцию. Нет, вы де Адер. Я настолько сильно замотала головой, что она даже закружилась. Так вот, почему в сети пишут, что жрицу 70? От вашего возраста сотня лет те годы, которые вы успели прожить. То есть, получается, вы не умерли? Прекрати. Я прочитала о вас сотню книг о том, что вы сделали для нашего королевства, взволнованно произнесла до побелевших костяшек сжимая одеяло. Вы остановили целый переворот, который устроил кровавый род Брин. Я в последний раз предупреждаю. В голосе жреца послышалось то, от чего мне стало не по себе. Но я была слишком взволнована, чтобы ощутить это в полной мере. Меня уже было не остановить. По вашему приказу из Вагры прибыли отряды, которые уничтожили род Брин. На ваших людей к тому моменту уже убили и вас тоже. Как вы выжили? Жрец молчал, но от ауры, которая исходила от него, мне стало по-настоящему холодно. Видно, я действительно затронула ту тему, лесть в которую не следовало. Никак. Веришь, смокрица? Я до сих пор мёртв. Но у вас горячие руки, и вы тёплый. Я растерялась. Наверное, я несла какую-то чепуху. Возможно, впервые в жизни я настолько сильно не находила слов. Я помню, когда я наносила на вас мазь, вы были тёплыми, расслабся. Ты слишком много думаешь, и у тебя это явно не получается. Но вы сказали, что вы мертвы? Просто помолчи. Как можно было молчать, когда из меня так и рвалось множество вопросов? И мне так сильно хотелось включить свет, чтобы более внимательно посмотреть на жреца. Я ведь множество раз в книгах рассматривала портреты Деадора. Наверное, даже не странно, что я его сразу не узнала. Там он совершенно другой. В этом растрёпанном парне, одетом в толстовку, невозможно признать принца Вагры. В годы своей жизни он выглядел как величественный повелитель всего мира. Де Адр с рождения слеп, но во времена того переворота он единственный из знати, кто не спрятался. Род Брин его ни во что не ставили, не считая что незрячий сможет им противостоять. Над ним потешались, придумывая всякие мерзкие шутки. Правда, недолго. Ведь именно благодаря нему замок держался полторы недели. Есть множество книг просто о том, как он вёл тактику боя, при этом практически не имея ни людей, ни оружия. В те дни Де Адр сделал невозможное. Когда ворота замка всё же пали, Глава рода Брин лично казнил Деадора, перерезал ему горло, а тело сбросил в грязь под насмешки тех родов, которые поддерживали кровавую семью, обещавшую знать и богатство за поклонение. Но и на этот раз они смеялись недолго. Буквально через полдня наконец-то прибыли отряды из Вагры, а Брин к тому моменту так и не успели найти раненого короля, женщины, детей... которых Деадр спрятал перед своей смертью. Жуткие события. У нас в королевстве их помнят все, но только пережив их, мы смогли стать процветающим королевством. Хотя и до боли жаль, что нельзя было без этого. Я понимаю, что лезу не в своё дело, и я за это извиняюсь. Я опустила взгляд, разжала пальцы и выпустила одеяло. Но раз мы уже говорим об этом, Пожалуйста, объясните всё до конца. Как вы выжили? И как стали жерецом? Я правда извиняюсь. Я не хочу трогать то, что вам явно неприятно. Но лучше сейчас расставить все точки и больше не возвращаться к этому разговору. Я обещаю, что не буду этого делать. Я опять столкнулась с тишиной. И, наверное, она была наиболее тяжёлой и длительной в моей жизни. Возможно, это от того, что я с такой жаждой ждала, когда она прервётся. Я не знаю, как выжил. Точно так же, как и ты не понимаешь, почему твоё тело излечилось. Просто в одну грёбаную минуту я очнулся, когда моё тело готовили к похоронам. Почему вы не вернулись к своей жизни? У меня не было возможности. Меня убили перед толпой дворян, несмотря на прекращение переворота. То время ещё долго было смутным, и людям нужна была простота и понимание, а не воскресшие мертвецы. Ваши способности с вами были всегда? С рождения? Благодаря ним вы удерживали защиту замка. Нет. Они начали появляться после моего воскрешения. На тот момент о том, что я остался жив, знал только король, которого я знатно испугал своим появлением. Кроме него об этом было известно ещё нескольким самым приближённым людям. А в вашей семье? Нет. Для них я так и остался мёртвым. Ваша личность скрывается потому, что вас могут узнать? Этот вопрос был глупым, так как ответ на него очевиден, из-за чего я поспешила спросить о другом. Получается, король, видя ваши способности, решил присудить вам статус жрица? чтобы вы своими способностями помогали. Практически сразу после того, как я очнулся, ко мне пришёл один мужчина. Он сказал, что я следующий. Я жерец, но не первый, кто обладал какими-то способностями. Просто король дал мне этот статус, и впоследствии я по мере своих возможностей смотрю за благополучием королевства, чтобы больше не было кровавых ночей и смутных времён. И вот теперь наступило моё время сказать «ты следующая». Стоило тебе родиться, как я понял, что именно ты меня сменишь. «А что будет с вами, если я вас сменю?» У меня было множество других вопросов. Например, как он почувствовал, что это именно я, и не мог ли он ошибиться. Но почему-то именно озвученный вопрос волновал меня больше всего. Вернее, тревожил, чем-то даже пугал. А я точно не знаю, но, возможно, наконец-то смогу нормально жить. Сомневаюсь, что способности исчезнут, но я хотя бы сменю имя и смогу проводить дни как обычный человек. Вы этого хотите? Я много чего хочу мокрица, но в моём списке точно больше нет желания быть жрецом. Почему? Потому что я устал разбирать ту хрень, которую постоянно устраивает знать. Скоро это станет твоей обязанностью. Звучит так, будто вы просто хотите спихнуть на меня свою работу и отправиться на гульке. Гульке? Почему ты разговариваешь так, будто это не мне 100 лет, а тебе? Я тоже стану таким хамлом, как вы, если займу должность жрица. Хамлом? Чёрт, лучше молчи, макрица. Парень засмеялся, а я поджала губы. Он точно издевался надо мной. Я прочитала о вас множество книг, и никак не думала, что легенда нашего королевства такой грубиян. Во-первых, я ещё не грубил. Во-вторых, я ни хрена не легенда. Вы единственный, кто не спрятался во время того переворота. Только благодаря вам сейчас королевство процветает. С чего ты решила, что я единственный, кто не спрятался? В книгах читала. За это я их и ненавижу. Они И ни Наталику не передают того, что происходило на самом деле. Скажу на примере родов Тейлор и Лемон. Их главы тоже не спрятались, но их в первые же дни заковали в кандалы и отправили в темницы, как и всех остальных, кто был не согласен с Брин. Меня просто не считали помехой, как и мою родную в Агро. Но находясь в замке, я ни на мгновение не сомневался в том, что мой отец, рискуя всем, пришлёт подмогу. Я это знал и в свою очередь делал всё, что в моих силах. Так вот, макрица, какой вывод ты сделаешь? Знаешь, в чём мы с тобой похожи? В чём? Тебя сейчас недооценивают точно так же, как и меня тогда. Я с самого твоего рождения имел право забрать тебя в замок, но я не хотел. Я желал, чтобы ты сама понемногу вставала на ноги. Ведь наступит время, когда тебе придётся решать с Клоки и знати, чтобы они не натворили новых переворотов. Я не хочу бояться за тебя. Я желаю, чтобы ты знала, как и когда поступить, могла делать правильные решения. Я постараюсь оправдать все ваши ожидания. Я говорила искренне. Но опять растеряна. Ты не постараешься, а сделаешь это. Иначе тебя убьют при первом попавшемся случае. Меня и так уже пытаются убить. Поверь, это только начало. Меня, как жрица, пытаются убить хотя бы раз в месяц. Вы этими словами меня не успокаиваете. С чего ты решила, что я пытаюсь это сделать? Я опять легла на кровать и задумалась, решив немного отойти от этой темы разговора, спросила: "Это получается, Вы племянник нынешнего короля? Просто вы его немного старше, не родной племянник, но да. На этом прекращайс с расспросами. Не я и так собиралась прекращать. Какая послушная, я фыркнула, поудобнее умостилась на кровати и посмотрела на жрица. Несмотря на мрак, царящий в палате, пыталась хоть немного разглядеть черты его лица. «Прекрати пялиться на меня!» «Я на вас не смотрю. Сейчас моя голова вообще обёрнута в другую сторону». Внезапно жрец наклонился, и его ладонь оказалась на моей ключице. Поняв, что он хотел сделать, я попыталась резко повернуть голову, но не успела. Он нащупал моё лицо и положил на него ладонь, за считанные мгновения ловя меня на лжи. «Я только что обернулась к вам. Так я смотрела в другую сторону». Я открою тебе один секрет. По твоему голосу чувствую, когда твоя голова обёрнута ко мне. Он убрал ладонь и сел в прежнее положение, а я прикусила губу, чувствую, как щёки покраснели. И что с того, что я на вас смотрела? Нельзя? Раздражаешь. Вы тоже сейчас напоминаешь тех дурочек, которые влюблённо пялятся на меня. По голосу уже рыца я поняла. что нечто такое его действительно бесило. Сделай одолжение и не будь как они. С чего вы считаете, что у вас хоть кто-то может влюбиться? Вопрос был задан на эмоциях, и я не смогла его вовремя остановить. Вот только поняв, что спросила, замерла. Судя по жерицу, его это вообще ни капли не задело. Скорее ему подобное было глубоко безразлично. Но я почему-то тут же начала оправдываться. То есть, вы же ужасно грубый. Да, у вас хорошая внешность, вы даже красивые. Боже, что я несла? Я имею в виду, что как парень, вы очень даже ничего, но Просто помолчи. Я уже не первый раз прошу об этом. Устало сказал парень. Так, словно я действительно успела достать его. Да, я лучше помолчу. В итоге сказала лицом уткнувшись в подушку. Почему-то сердце стучало быстрее, чем обычно, и кожа, к которой небрежно прикоснулся парень, пока ловил меня на лжи, горела и покалывала.